Николай Лесков. «Жемчужное ожерелье». Глава 1 В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе, о вымысле, о фабуле. Сожалели, чего всё это у нас беднеет и бледнее. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог,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 Да и спостоялый дворник шельма. А куфарка у него не опрятище. Так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще, как сердце не вытерпит, изловишь какую-нибудь гадость в очах, да эту куфарку обругаешь. А она тебе на ответ в 10 райстрамит. Так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они, в тебе густо, точно суточная каша приедет. Но, разумеется, густо и в сочинениях выходило. А нынче все это по железнодорожному. «Бери тарелку, не спрашивай, ешь, пожевать некогда, динь-динь-динь не -динь -динь готово. Опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей с дачи тебя обсчитал, а с ним в свое удовольствие уже и некогда». Один гость на это заметил, что писемский оригинален, но не прав, и привел пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.